Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тедди опрометью бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну. Но за окном был все тот же дождь, пустая, мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде. Мокрый брезентовый мешок, над тужно двигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрыви жалобные гудки». «Пошли», — сказала Диана. Она была уже в плаще. «Нет, погоди», — сказал Тедди. «Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь? Автомат есть?» Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Эр квадрига недоуменно, крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы, все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала. Виктор курил, стараясь собраться с мыслями. А Тедди все продолжал в полголоса изрыгать невероятную брань. И даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тедди. Приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен, бармен и опять бармен. В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и песклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже братья по разуму на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь. На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще, некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или в попыхах незаправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор Стэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась. И грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли легковые машины, набитые людьми мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади. Диана привыкла возить коньяк для Росшипера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего не говорил, все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. «И шел дождь!» Такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди, сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его косо навстречу движению. Видимость была отвратительная — 15 метров вперед и 15 назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему шибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз, и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.